Глава 6 Земля рода Галактионовых, берег Байкала Тёмная стояла и смотрела, как через портал уходит её Сандр. Но ей было даже приятно оказать ему помощь. К богам часто обращаются с разными просьбами. Куда чаще, чем думают другие, Вот только не всем желающим они могут дать того, чего те хотят, а чаще всего — не хотят. Хотя для большинства живых применяется такое слово, как «разумные», но считать их таковыми темная не могла. Большинство разумных глупы, как асторонские хомяки, которые могут убить что-то большое и живое по типу бегемота, а затем пытаются затащить его в свое жилище. Но у них это не получается, и ход в нору оказывается намертво запечатанным. А они почему-то не могут додуматься, что тушу просто нужно сдвинуть или прокопать другой путь. Так и умирают тупо взаперти. С разумными была такая же история. «Эй, куда ты лезешь?» — вдруг вскрикнула темная. «Я тут, между прочим, думаю». Хотя она ей и пыталась помешать, но Марана все равно пробралась в этот мир. «Хм...» «Запах. Он другой». Довольно сама себе кивнула марана сандер возвращается», — раздался ее веселый смех. «Почему-то мне кажется, что прошлым он уже точно не будет. Ладно, подруга, ты тут думай, а я пойду к Пандорочке и порадую ее». марана ушла, а темная вернулась к своим мыслям. «Люди глупые». И другие разумные тоже. Все их просьбы чаще всего были с посылом здесь и сейчас. Очень мало личности понимали цену таким ограниченным рамкам, поэтому боги и не любили никому помогать. А кому помогали, то за теми сами бегали. Это было куда приятнее и интереснее. Вот Сандер был одним из таких. Ему ничего не нужно было, и он никогда ничего не принимал просто так. Поэтому темная богиня была довольна, что смогла помочь ему. Однажды он поможет им. Возможно, это случится даже быстрее, чем он сам полагает. Сегодня его душа говорила о том, что Сандер, при всем его опыте и знаниях, и сам не понимает, к чему идет и какие будут последствия. Скорее всего, он и сам не захочет того, что его ожидает. Но это уже совсем другая история. И тогда богини смогут ему помочь. По-настоящему, да так, что даже сам великий охотник не сможет сказать, что помощь была недостаточной. А сейчас тёмная продолжала смотреть вдаль и вести его своим взглядом сквозь миры. Много крови сегодня прольётся, но будет ли удовлетворён его аппетит «Да сколько же вас тут!» Уничтожая очередную тварь, вздыхал я. Я уже реально задолбался убивать тварей, похожих на людей. Вернее, когда-то они были людьми, а сейчас об этом только напоминала некая схожесть в структуре их тела. Вытянутые черепа и широкие тела, но при этом они не доставляют особых проблем, связанных с их скоростью. Твари были вооружены даже оружием, но в их мозгах не было и капли сознания. Насколько я понял, их поразило проклятие, которое имело схожесть с некромантией на грани химерологии и ведьмовства. Кто-то их всех очень прочно проклял. И проблема заключалась в том, что я уже фиг знает, сколько времени не могу попасть к следующему порталу. Их просто слишком много. А тратить силы, выкладываясь полностью, было бы глупо. Кстати, один из интересных моментов — это их броня. Она у них была, но тела покрывала лишь местами. Даже лучше сказать, кусками. И не у всех. Пусть их тела и менялись, но всё равно, где находилась броня, можно было разглядеть герб. Все эти люди раньше были частью армии какого-то древнего королевства. Змея, которая пожирает клинок, который торчит из её брюха. Я никогда не видел такой герб, хотя могу сказать, что я много каких гербов еще не встречал на своем жизненном пути. Ведь сколько их существует в многомерной вселенной, мне сложно представить. А фантазия у меня работает очень даже хорошо. Блин. Затупка снова запинали. Кому было тяжело, так это ему. Он дрался, как храбрый лев, но умирал, как обоссанный брундук. И мне даже местами становилось обидно. А я ведь с таким трудом сейчас добываю ему драка хотя опять же добываю это громко сказано сложно пробиваться через эту мешанину миров самое паршивое что я не могу прыгнуть в тень так как она была населена такими тварями что лучше уже своими ножками да отвалить его уже стал закипать от чего добавил слегка больше своих сил в удар Этим ударом я убил сразу под сотню противников, оставив глубокие борозды в земле. Они бегут все новые и новые. По воздуху тоже не вариант. Он плотно и безнадежно захвачен местной фауной. Железные ястребы, которые живут на соседнем поле возле леса, никому не давали шанса. Как только они видели врага в небесах, как тут же нападали, и было их не меньше, чем этих. «Ладно, может, попробовать рывками, что ли?» «Но тоже затратно, а я не знаю, с кем дальше придётся мне столкнуться, поэтому силы нужно поберечь». Первый рывок прошёл успешно. Я просто выставил вперёд свой меч и согнулся в манере спринтера на старте, а затем оттолкнулся. Метров 100 пролетел и стал немного ближе к порталу, но такими темпами мне ещё половину дня скакать. «О!» Затупок проснулся и рвет этих хрен пойми кого. Вот реально не могу понять, кто они такие. Вроде находятся в спячке, но в то же самое время живые организмы. Обидная вещь, что мой дар призыва души не сильно помогает. Когда призываю существ, то животный мир здесь сходит с ума и сразу начинает мчаться к месту, где появилась новенькая душа. Я примерно понимаю, что это за мир. Их ещё называют «зелёными мирами», где победила природа. Помнится, когда впервые обнаружили такой феномен, как «зелёный мир», были люди, которые радовались этому, и что не только сильные личности могут порабощать миры. Вот только оказалось, что природа тот ещё тиран, и законы устраивает суровые. Все, кто не в её системе, должен быть сожран Ладно, задолбали. Ведь со скоростью черепахи. Осознал, что экономить не получится, а раз так, то я здесь, пожалуй, устрою настоящее сражение. Ведь все предельно ясно. За мной сейчас пристально наблюдают. Но я уже ощутил души даже в корнях, которые находятся под землей. Стоит мне ускориться, как врагов становится в сотни раз больше. А если я вызову Гидру?» то владыка этого места, пожалуй, направит кого-то сильного из своих, кто попытается ее уничтожить. Впрочем, пожалуй, рискнул, но по-своему. Начинаю вызывать кислотных слаймов. Они максимально энергетически нейтральны, чтобы их сразу заметить. Немного вызвал, может, тысячу штук. Все они начали расползаться в разные стороны и сразу же послышались шипящие звуки от разъедания твердой плоти кислотой. И, судя по всему, хозяину этого места это совсем не понравилось. Земля загудела, и из-под нее стали вылезать корни, которые тут же бросились на меня из-за тупка. Кстати, они утащили его под землю почти сразу. Но думаю, что медоед выберется сам, наверное. «Пиштись, -пиш -пиш -пиш тому!» — заржал шнырка его вовсе это веселило. Ведь мелкого достать не могли. Даже тени не трогали его почему-то но вот дальше 300 метров он прыгнуть от меня не мог. Наша связь барахлила, и это означало, что кто-то пытается вмешаться и перевести её на себя. Кто бы здесь ни жил, но он был точно умелым кукловодом. Кстати, корни мне ничего не сделали. Я просто врубил свою ауру посильнее, и они стали засыхать, когда доходили до меня, от чего сейчас вокруг меня их были целые горы. «Что дальше?» — сказал я вслух. Это всё или будет что-то посерьёзнее? Не лучшая идея, конечно, но зато самая быстрая. Если битву не избежать, значит, нужно спровоцировать её первому. Земля снова начала дрожать, но в этот раз это были уже не корни. Что-то недалеко от меня выбиралось из-под земли, и мне даже было интересно, что за хрень там жила. Однако всё оказалось куда проще и банальнее. Это был фонтан из этих человеческих гуманоидов. А затем еще один, и еще, и еще, и... Много их, короче, было. Кажется, меня решили завалить мясом. Не самая лучшая идея. Дух правитель. Свободный мир Сайлос. Дух уже и не помнил тех времен, когда он был личностью, которая мыслила. Это было так давно, что казалось даже неправдой. Великая древо Мелион которое росло в этом мире и помогало ему фильтровать магию, умерло, и вместе с его смертью закончился срок службы духа, который там жил. Вот только он не хотел умирать, как его древо. Вместо погибели из забвения он выбрал месть. Тем людям, которые пришли и убили священное древо, что помогало целому миру. Тогда дух понял, что цели его были глупы, Он помогал этому миру и всему живому, даже этим подлым людям. А нужно было помогать только всему живому, кроме людей, ведь они и есть настоящее зло. Тогда он и собрал остатки своих сил и переселился в рядом стоящее древо. Мертвое, но сильное, наподобие того, в котором жил раньше. И с того самого дня началось великое очищение мира от двуногих паразитов. Поначалу дух захватывал умы животных и сражался с их помощью, а потом подчинил себе и все растения. Дух, у которого и имени нет, победил. Страшная победа духа, которая закончилась гибелью всех людей в этом мире. Вот только оказалось, что не всё так просто. Многолетние сражения пробудили в нём неуёмную жажду крови. Даже самая первобытная и чистая вода из глубин этого мира не могла отдать того эффекта его корням, что давала кровь. Но людей больше здесь не было. Зато появились те, кто приходил освободить этот мир. Ведь когда-то он был достаточно важным для людей. Об этом дух знал наверняка, ведь по крупицам собирал память убитых. Люди называли этот мир «торговым узлом шести миров». Такая потеря была слишком болезненной для людей из других миров, и они на радость духу посылали сюда свои армии. Много армий, и все они остались здесь навечно. Дух никого не выпускал, ведь для него люди были паразитами, которых нужно немедленно уничтожить. Вот только вскоре его золотой век закончился. Этот мир потерял сопряжение с другими. Никто больше уже не мог так легко проникнуть сюда. За всю последующую историю было только несколько человек. Но им просто повезло. Дух в это время находился в спячке, но не в этот раз. Пришёл сильный человек, и дух сейчас не спал. Это означает, что он должен уничтожить паразита любой ценой. А еще он чувствует, что если захватит разум этого человека, то сможет пробить барьер между мирами, сможет снять запрет, и тогда люди снова смогут приходить сюда, дабы он питался ими и очищал свой мир. Может показаться, что опытный охотник не понимает, где находится его враг, и я рассмеялся бы в лицо тому, кто так сказал бы. Попробуй найти его, когда весь мир — это он и есть. Где-то может существовать небольшое ядро даже в центре мира, в котором и находится его душа. Тогда тут нужно весь мир уничтожить. Правда, я бы так и сделал, но сейчас не хватит сил. Хотя должен заметить, что у правителей этого места их тоже не очень много. Наверное, не так часто сюда приходят к нему гости. А все эти животные и монстры не дают достаточно свежей силы, которая так нужна всем. Кстати, я уже не сражался сам. Плюнул на это дело когда осознал, насколько это непросто, и призвал своё воинство. И сейчас шла битва как в небе, так и на земле, и даже немножко под землёй. Под землю я запустил кротов и зубастых метровых червей-проглотов, которые должны там уничтожить всё живое, до чего только доберутся. Самые интересные события всё же происходили в небе. Птицепад не прекращался вообще. Каждую секунду десятки птиц просто падали, причем это были птицы как врага, так и мои. И самое интересное, что каждый мог позволить это себе. А еще, когда я завалил первую сотню птиц, то осознал одну вещь. У всех у них была душа. Значит, их поработили. И это решило многое. Теперь я не могу уйти отсюда, пока не разберусь с этим правителем. Ведь порабощать душу очень плохо. Другое дело изгонять и занимать тела. Но тут именно другое — порабощение. Интересно, вообще устроена многомерная вселенная? Искал портал, а нашел поработителя, и главное, какого? Даже после смерти тела он не отпускал души, а удерживал их, сбивая меня с толку. И только когда их стало слишком много, не смог их всех удержать. Все знают, что если охотник находит поработителя, то он должен убить его. Это наш долг. А потому втыкая свой клинок в землю и начинаю напитывать его очень едкой и заразной для него энергией, которая будет распространяться во все стороны, тем самым лишая поработителя контроля. «Шука!» — ругается Шнырька, когда небо вдруг стало серым и затычали барабаны. Оглянулся и вижу, что с пригорка в нашу сторону выезжает не меньше десяти тысяч всадников. Хотя нет, не всадники. Грёбаные рогатые кентавры. Тут же создаю медведей и орду тигровых гиен и отправляю их в сторону кентавров. «Смотри!» — снова орёт Шнырька. Сотни метров от нас из-под земли появился новый гость. Голова размером с грузовик. Это была змея которая ползёт в нашу сторону. Старая особь и полностью слепая. Она так долго лежала под землёй и ждала своего часа, что её глаза атрофировались. Жду, когда она подползёт поближе и передаю ещё больше энергии через свой клинок. А затем придаю этой энергии форму копья, и оно входит прямиком в змеиную голову. Тварь получает разрыв связи со своим владельцем и так как была очень старой, то просто умирает. Грубо говоря, у нее случился инфаркт. И да, забыл сказать одну вещь. Поработители не любят нас, охотников, даже больше, чем мы их. Ведь мы были именно теми, кто разрушал все, что они выстраивали веками. Даже сейчас, пока я распространял под землей свою силу, я оставил специальные метки кодекса. Много меток и на этой земле ближайшие пару сотен лет не будет власти у этих существ. И сейчас, пока я тратил на это время, вижу, что всё вокруг становится намного серьёзнее. Куда ни глянь, всюду противники. Сколько их здесь? Да хрена! Даже для меня это перебор. И я понимаю, что если останусь и дальше стоять на месте и защищаться, то мне будет хреново а потому придётся рисковать. «Мелкий, нам пора в тень», — говорю шнырки. «Но легко не будет. Если что, сразу вытаскиваю меня». Перед прыжком в тень я начинаю готовиться, сильно готовиться и делаю первый свой прыжок. Его не хватит, чтобы дойти до портала, но этого и не требуется. Самое главное, что здесь нет тварей. Пока нет». А это означает, что время играет мне на руку. Хотя, должен сказать, что в тени мне тоже досталось, но я поймал там всё на свой доспех. Быстро начинаю призывать тварей, пока сюда не прибежал противник, и поскольку я находился посреди чистого поля, расстановка сил была на моей стороне. Летающие, бегающие, стреляющие, плюющие — все виды тварей были призваны и направлены в разные стороны, чтобы занять удобные позиции, а на их место призывались другие. «Двенадцать карликовых драконов или драконецов. Слабеньких, но огнем дышать могут. Три глубинных червя, которые проглотят кого угодно под землей». «Сволочь какая! Тешелая!» — пыхтит шнырька и вытаскивает за затупка из тени. «Вот его, кстати, я забыл. Блин!» Когда армия противника появилась здесь, то их встречала уже моя армия, которая была явно больше, и я спокойно мог распространять свою духовную власть. Метка на лес, метка на горы, метка даже на то озеро, всюду их ставим. Метки так интересно работали, что даже одной хватит, чтобы внести помехи в целостную систему поработителя, и меня это вполне устраивало. Мои войска постепенно начали теснить. А потери душ я практически не ощущал, ведь уже призывал тварей, которые на нас и нападали, ну, кроме тех, у кого были человеческие души. Они тоже пытались попасть ко мне, но это называется криком души. Она понимает, что в плену у меня ей будет лучше, и такие души я сразу отпускал. Для меня не осталось тайны, что правитель этого места бесился сильнее, когда я отпускал души потому я даже давал им ускорение, чтобы быстрее улетали. Но это привело к тому, чего я так ждал. У меня заболела голова. Сильно. И даже кровь пошла из носа, но только из одной ноздри. А это означает, что я достал этого правителя. Всего лишь нужно было убить несколько десятков тысяч тварей. И это только начало. Теперь он активировал поглощение моей души. Наивный старый дух. Ведь сейчас я вижу его и знаю, кто он такой. Так нагло рвется в мою душу, даже не понимая, что его там ждет. И стоило мне открыть свою душу и впустить его, как я понял, что не все так просто. Дух священного древа магии, — удивился я, — серьезно? «Убийца и паразит должен быть уничтожен!» — гневно крикнул этот круглый светящийся шар который даже посмел разговаривать в моей душе. Понятно, я только кивнул и сразу стал защищаться. Вроде я уже говорил, что моя душа очень сильная, только вот эта падла сожрала целый мир. А еще она являлась древом, которое пропускало через себя всю магию этого мира. Это то же самое, если бы Оракул пошла делать ставки на бои без правил. Вроде баба и фиг пойми, что она там понимает в тех боях, но всегда есть сука, шанс ладно такое души в моем океане душ еще нет и даже интересно насколько я стану сильнее когда я помещу ее туда сейчас узнаем Иди к папочке внутри меня отозвался кодекс он тоже не любил поработителей очень не любил поэтому душа врага влетела в очистительный огонь который разжег у меня в душе сам кодекс У твари не было и шанса. Энергию мне — душу нахрен. Хм. А я думал оставить его себе, ну да ладно. Энергии было более чем достаточно, чтобы снова почувствовать себя готовым к приключениям. Вселенная разберется с ним, а мне и так есть чем заняться. Так, стоп. А это что? Я прислушался к ощущениям. Ого. Спасибо за подарок. Обратился я к кодексу, но не получил ответа. А его и не требовалось, потому что энергия, полученная от этого существа, распределилась внутри моего организма без моего участия, но под четким руководством кодекса. Сущность древнего духа, набравшего такую силу, разом вернула мне часть моих прошлых сил. Вот об этом я и говорил, когда имел в виду «с кодексом в сердце и кодексом в душе». Вот теперь повоюем. А я думал, что мне не повезло попасть в этот мир, покачал я головой. Вот только теперь бы понять, кто этому поспособствовал. Неужели Галактионов спецом все это задумал? Вопросов больше, чем ответов. Все вокруг разум успокоилось. Без контроля поработителя души вылетели из своихместилищ, где их держали силой, и отправились на свободу. «Это хорошо. Это правильно». Я открыл рюкзак и достал бутылку с водичкой, жадно выпив половину. Положил воду обратно и задумчиво вставился на гномью Камасутру, которая лежала у меня в рюкзаке. В пространственное кольцо класть я этот камешек очковал и бросать его тоже не планировал. Уверен, он мне еще пригодится. «Отошел?» Поинтересовался я у затупка, который лежал рядом на пузе, вывалив язык. «Крррр!» — ответил он, но все же перевернулся на лапы. «Ну вот и хорошо», — кивнул я. «Кажется, мы уже совсем рядом». Я направился к порталу. Сколько я уже прошел миров? Да хрен знает. Но я чувствовал энергию Драка. Он уже был где-то рядом.